Во французском лагере царило смятение. Отовсюду доносились стоны раненых. Среди убитых, а их было около 60, находились Жан де Барре, один из маршалов, и граф Булонский, тот самый, который накануне ездил в разведку. В лагере глубоко сожалели, что двух этих знатных сеньоров и отважных воинов постигла столь внезапная и нелепая смерть. Быть убитым, едва пробудившись ото сна. Тем не менее, отвага Кента внушала уважение. Сам Карл Валуа, который еще накануне заявлял, что в два счета расправиться с этим юнцом, если встретиться с ним в поединке, изменил мнение и говорил чуть ли не с гордостью. «Ну что, мессиры, не забывайте, он мой племянник!» Несмотря на свое уязвленное самолюбие, недуги и жару, Карл Валуа, тотчас же после пышного погребения маршала де Барре, стал готовиться к осаде города. Он действовал при этом не только энергично, но и сознанием дела, ибо при всем своем безграничном тщеславии был действительно незаурядным военачальником. Все подъездные пути к ля были перерезаны, и за всей округой установлено тщательное наблюдение. Поблизости от стен начали копать рвы, делать насыпи и прочие земляные сооружения с тем, чтобы разместить под их прикрытием лучников. На наиболее удобных участках расчистили площадки для установки огнедышащих жару. Одновременно возводились высокие деревянные постройки для арбалетчиков. Его высочество поспевал повсюду, проверял, приказывал, торопил. Несколько поодаль рыцари разбили круглые палатки и шатры, над которыми разбивались их стяги. Шатер Карла Валуа, возвышавшийся над лагерем и даже над осажденным городом, представлял собой настоящий замок из расшитой ткани. Весь лагерь расположился широким амфитеатром на склонах холмов. 30 августа Валуа наконец получил полномочия королевского наместника. Настроение его сразу улучшилось. Казалось, он не сомневается в том, что война уже выиграна. Два дня спустя оставшийся в живых маршал Матье де Три... Пьер де Тюниер и Альфонс Испанский, впереди которых шли трубачи с белым флагом парламентеров, подошли к стенам Ла чтобы передать графу Кентскому от имени всемогущего и великого сеньора Карла графа Валуа, наместника короля Франции в Гасконе и Аквитании, приказ о сдаче и о передаче в их руки всего герцогства за измену и отказ от принесения присяги в верности». На что Сенешальбассе, вставший на цыпочки, иначе его не разглядели бы между зубцами стены, ответил от имени графа Эдмунда Кентского, наместника английского короля в Аквитании и Гаскони, что требования эти неприемлемы, и что только сила может заставить графа покинуть город и отдать герцогство. После этого в соответствии с принятыми правилами Была объявлена осада, и каждый из противников вернулся к своим делам. Его высочество Валуа приказал 30 подрывникам, предоставленным ему епископом Меца начать работу. Они должны были сделать подкоп под стены, поместить там бочонки с порохом и запалить фитили. Юг-инжениатор, состоявший при герцоге Лотарингском, Посулил, что операция эта произведет настоящее чудо. Крепостная стена раскроется, словно цветок весной. Но осажденные, услышав глухие удары, расположили вдоль всех стен сосуды с водой, и потому, в каких сосудах на воде появлялась рябь, определяли места, где французы рыли свои подземные ходы. В этих местах они, в свою очередь, начали рыть подземные галереи, но работали только ночью, тогда как лотеринкские подрывники работали днем. Однажды утром галереи противников соединились, и под землей при свете свечных огарков произошла ужасная бойня. Те, кто остался в живых, выбрались на поверхность, покрытые потом грязью и кровью, с обезумевшим взглядом, казалось, они вырвались из ада. Тогда, воспользовавшись тем, что площадки для стрельбы были готовы, его высочество Валуа решил пустить в ход огнедышащее жерло. Это были огромные стволы из толстой бронзы, схваченные железными обручами и посаженные на деревянные лафеты без колес. Для перевозки каждого из этих чудовищ требовался десяток лошадей, для его установки, наводки и зарядки два десятка солдат. Каждый ствол поместили как бы в ящике с толстых деревянных брусьев, чтобы защитить прислугу в случае, если жерло разорвет. Эти орудия, доставленные из Пизы, были сначала переданы Сенехалю Лангедока, который затем направил их в Кастель-Саразен и Ажен. Обслуживающие их итальянцы называли эти жерла бомбардами из-за производимого ими шума.